Долго не подавал оттуда вестей, никто даже не знал, что он там. Только спустя несколько лет, когда его уже живым перестали считать, прислал бабке Розали несколько долларов и письмо. Писал, что в деревню никогда уже не вернётся, а сделанным не жалеет, потому как одной сволочью на свете стало меньше, и с ветой из-за этого чуток получше. Хотя и нелегко ему тут. Целыми днями по безлюдным местам, по жаре, в пыли, гоняет скотину на бойню в город. Дорога далекая, а от нас на войну ближе было добираться. А пригонит одно стадо, надо другое гнать, и так без роздыху. Иной раз, если случится засуха, собственную мочу пьют, потому что реки высохшие, а коровы мрут, как мухи. Даже когда тучина бежит, дождь, прежде чем до земли дойти, в воздухе высыхает. Но он бы и второй раз управляющему снес башку, если б этот пес бабку тронуть посмел. Как-то он буфет в тамошней корчме перевернул, потому что вдруг привиделась ему бабка с управляющим в обнимку. «Преклони колени перед Иисусом Христом!» Розалька, «Страстями господними поклянись! Может, ты хахаля завела? Да хранит тебя милосердие Божье! И Фелик Шурин пусть глядит в оба! А ты, Фелик Шурин, смотри за ней, ежели чего! Встретимся на том свете и посчитаемся!» И еще писал дед, что в другой раз напишет, когда бабки к нему приехать. Но не так это будет скоро. Ему письмо обошлось в 5 долларов, а 5 долларов, знаешь, разальки какие деньги. Портной Блюма ему это письмо написал. Дед к нему зашёл штаны залатать, когда гнали скот, а он оказался христианин, хоть и еврей. Но бабка, как и дед, шальная была. И, не дожидаясь, пока он ей снова напишет, как обещал, отдала мою мать и ее брата Сильвестра, который потом помер от кровавого поноса, а оба были еще малыми детьми, и айда за дедом в эту Америку. Отговаривали ее люди. Америка, она же на другом краю света, дальше, чем солнце, садится. И ходит там вниз головой. Вернулся он один из подлесной. Так у него всё перемешалось. Днём спал, ночью вставал, только собаки его без конца облайвали. Пахал ночью, косил ночью. Однажды даже на ночь глядя отправился на ярмарку. Ничего не продал, ничего не купил и домой больше не воротился. Река его после где-то вынесла на берег. Но бабка плевала на все предостережения и да советы. Люди потом говорили: "Господь бабку покарал, что детей бросила и за мужиком понеслась". Потому что когда она уже на море была, поднялась страшное пуре, набежали тяжёлые тучи, и темно сделалось, как в самую тёмную ночь. В вихре выли точно стая голодных волков. Зарницы одна за одной раскалывали сверху донизу небо. Никто таких молний отродясь не видал. До самого дна пробивали дыры в морской воде. А потом огромные волны как пошли на корабль, и давай его что из силы трепать. Люди волосы на себе рвали, к Богу взывали, к Деве Марии, ко всем святым. Незнакомые с незнакомыми прощались. Был на корабле священник. Одни к нему бросились исповедаться, да другие прямиком в море. Бабка бух на колени и кричать. Лукаш, Лукаш, поклялась я Иисусом Христом и страстями Господними, как ты наказал. Ни с кобелем этим управляющим, ни с кем другим, только с тобой, Лукаш. А сколько слез пролила, не счесть. Если б Ксен смог открыть тебе самую, что ни на есть, заветную тайну, которую от меня на исповеди услыхал. А брату моему Фелику не верь, нехороший он человек, хоть и брат. Только его спрашивал, не прислал ли ты ему долларов, и что если не пришлешь, он тебе все напишет, и ты меня не захочешь и знать. Ключ от хаты, на притолке над дверью. Ежели бы когда надумал вернуться. А детей я у сестры оставила, у Агаты. Она их не обидит. Я ей корова отдала, всех кур и постель. Скажешь, что ты их отец, они тебя узнают. Сколько хотел тебе рассказать, как приеду, но не приеду я, Лукаш. Господь не допустил. Так я хоть эти слова через него тебе посылаю, чтоб ты знал, как всё было. В эту минуту волна высотою с дом навалилась на корабль, и корабль не выдержал, раскололся надвое и потонул. А с кораблём бабка. Говорят, у ней всегда был в голове ветер, любила весело пожить. Ни одна гулянка без нее не обходилась, ни одна свадьба, ни одни крестины. А проплясать она и три ночи к ряду могла. Вот и могилки своей не заслужила, рыбы ее съели. Хотя, по мне, в могиле тебя черви сожрут, или в море рыбы, всех одно ждет. На страшный суд призовут как этих из могил, так и тех из моря. А насколько меньше хлопот есть в море, чем строить такой вот склеп. Бабка со стороны отца Паулина померла, когда ещё маленький был. Я её едва помню. А дед Каспер на несколько лет её пережил. Только что это была за жизнь? По нужде выходил, так мать меня посылала за ним приглядеть. Пойди, шмусь, пойди, детка, а то я тут стряпаю. Отведи дедушку за вин. Еще выйдут где на дорогу, стыда не оберешься перед людьми. И сорви мне штучки две петрушки. Даже поверить трудно, что будто бы наш дед первым в деревне придумал рукоятку в косе. Придумал... или подглядел, разные говорили люди. Некоторые, что подглядел, когда возвращался с войны, где-то такими косами с рукояткой косили. И дед, вернувшись, стал так на своём поле косить. Вроде тут и придумывать было нечего. Дубовый брусок, две дырки на косовище, всяки мог сообразить. Хотя есть вещи, которые придумывать не нужно, потому как они есть. Например, кнут. Он есть. И можно им лошадь стягнуть, если она станет упираться. Верно, вместе с лошадью появился или крыши на хате, колёса у телеги, подошвы у сапог. Говорят и пожарную команду где-то сновал. До того, когда у кого-нибудь случался пожар, сбегались люди всяк со своим ведром, выплеснуть воду из ведра в огонь и кажется им, чем могли, тем помогли. Баба причитает: "О, Господи, Господи", а мужики вытащит мохorkу и стоят, смотрят. Тут горит, а они раздумывают, то ли Бог так пожелал, то ли подпалил кто. Потому как если Бог пожелал, спасайся не спасайся не поможет. Другое дело, что колодцев во дворах не было, из водой на реку ходили, к роднику. А тут хаты деревянные и крыты соломой. Однажды пол деревни сгорело, и наш дом среди других. Ещё получил дед какие-то бумаги на землю за то, что повстанцев укрывал. Он не помнил, сколько той земли было, но говорил целое имение. помещиком мог бы стать только бумаги эти он где-то зарыл и никак не мог припомнить где и не диво больше чем полвека не было нужды их показывать или признаваться, что они есть в два счёта можно было загреметь в сибирь вот они сами собой и вылетели из головы вдобавок как раз тогда сгорела половина деревни И не только в памяти у людей всё перемешалось, но и земля с землёй. А теперь ищи ветров в поле. Закопанны-то бумаги были ещё в старой земле. Отец заклинал деда всеми святыми, чтобы тот вспомнил. Уже пошли слухи, что будет Польша, конец не воли, но ну, ясные делы начнут расхватывать землю. Кто первый урвёт, у того она и останется на веки веков. пробовали даже они вместе вспоминать вставали чуть свет читали отче наш а потом отец выводил деда во двор и ходили они потихонечку шаг за шагом глядя в землю и на каждом шагу отец спрашивал может здесь останавливались дед думал думал в отца уже надежда начинала светиться в глазах но дед чаще всего говорил нет не здесь. Хотя иногда его точно осеняло, и он отвечал: "Ну, надо бы тут копнуть". И отец копал. Копал, потом засыпал. Потом обозлясь, кричал, что, видать, дьявол замутил дедову память, что дармоетов поесть ни разу не Бос не забыл, что если б раньше столько не пил, то и памяти бы не потерял, чего не надо. Он помнит Страшный суд над дедовой памятью вершил. Пока, бывало, мать за деда не вступится. Мол, чего отец лютует? Не было у нас этой земли и не будет, было бы здоровья. Может, Бог не хочет, чтобы дед вспомнил. А на Бога нечего злиться, он ведает, что творит. А дед, тихий как мышонок, придавленный, словно тяжкой виной, этой своей беспамятностью, боялся глаза на отца поднять только когда отец доставал кисет с махоркой а это значило что его уже отпустило тогда и дедовы слова становились смелей чёрт всё помню а это забыл мог бы даже тебе сказать кто помер когда у нас тут был мор ну-ка спроси говорили боли косил в гурке заразу откуда-то принёс. Только вернулся из армии, начал народ в гулках хворать, а вскоре вымерла вся деревня. Из гурок на другие перекинулось, хоть нам и запретили из деревни в деревню ходить. И всё побелили: хаты, изгороди, распятия, деревья. А сколько крестов понаставили, что ни сторона света, то крест. И никак сейчас четыре, куда ни глянь, крест. И на каждом, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. В нашей деревне, слава Богу, только край задело. Померли Повесляки и Касперский, мальчик. Повесляки людей грабили и поделомам. А Касперский обязательно муки последнего разбора подмешает и отрубей никогда не отдаст, сколько положено. На руку был нечист, леший. Но мельницы тогда не то, что нынче. Мало где были. У нас, а потом только в заводзе. Иной раз целых три дня проконетелишься. И в заводзе ездили, хотя тамошний мельник тоже обманывал. Ну, вроде поменьше. Не было такого, чтобы на свете без обмана. Да и не будет. Купил я как-то на ярмарке сапоги. Сведу крепкие. На подошву плюнешь — не пропускает. Думал, в них и в сушь, и в мокрить, в поле, и к обедне, а едва весну проносил. Поехал снова, пусть окаянные отдают деньги, но тех, у кого покупал, и след простыл. Были другие, и тоже свой товар нахваливали, мол, у них без обману. А ты знаешь, сколько такие сапоги стоили? Ну-ка, спроси. только про сапоги. Что тебе трудно? 3 рубля. Я помню. А хошь всех вышидей, какие у нас были, по порядку скажу. Спроси. Самый первый пиде жирепчик. Кличку ему дали Разбойник, потому как кусался и легался чёрт. На таком не попашешь. И отец его продал, но покупателю не сказал, что Разбойник, а сказал Куба. И что фамилии наши капуста, а не петрушка, и деревня Олесница, а да Олесница вёрсты 3 и совсем в другую сторону. Ну и обошлось, не приехал. Видишь, помню. Значит, и про бумаги вспомню. Пока не вспомню, не помру. Даже закурить. И отец вроде бы ещё злой давал деду закурить. А на следующий день снова обходил с ним подворье. Шаг за шагом и на каждом шагу. Может, здесь? Вокруг света, небось, обошли, если сосчитать все их шаги. Хотя не так уж наше подворье велико. И в загуменье, и в саду искали, в хлева заглядывали, в овин. И даже в погреб отец сносил деда, потому что погреб у нас глубокий, ступенек двадцать. деду бы к самому не сойти. Но всё время нет, ни не здесь, иногда только, ну, надо бы копнуть. И отец копал, копал, потом засыпал и опять костерил деда. Как только отец не пробовал расшевелили дедову память, заставлял по утрам сны рассказывать. До да старости лет ни откуда браться снам. Редко, когда деду что-нибудь снилось. Снова отец начинал злиться. Так уж и ничего. Иногда, конечно, кое-что снилось, но не то, чего бы хотелось отцу. К примеру, как дед по реке бродит, вытаскивает налимов из брошенных вёдер, но вода как назло мутная. Или как они с Королькой Бугаёвной гуляют на Королькиной свадьбе, и Королька гладит деда по щеке. и на ухо шепчет ой ты каспер каспер чего же ты каспер старый такой или что ходят они с отцом по двору и отец спрашивает может здесь одёт ему ой гляди червечище какой из земли вылазит хворая земля хворая ничего уж с неё не возьмёшь а то перестелил отец дедову постель вместо соломы гороховин наложил Раз уж ему ничего не снится, пускай хоть не так крепко спит. Больше будет ворочаться, чаще просыпаться, стало быти и мыслей прибавится в голове, а воз вспомнит. А деду объяснил, что блох много развелось, надо бы перестелить, а соломы осталось только-только на сечку. Поначалу держаловылся, что всё тело у него костенеет, но помаленьку привык и спало ему как на соломе. Но отец где-то про слышал, вроде бы полынь возвращает память. Целое лето собирал эту полынь по межам, потом сушил. Люди думали, он желудком маяется. Полынь и желудок лечит. Дед пить отказывался, горькое очень. Так отец ему тайком от матери купил сахару и настой подслащивал. Но дед всё равно не вспомнил. А то повел раз отец деда в корчму и напоил. Думал, может, с пьяну распахнется дедова душа и откроет, где бумаги зарыты. Но дед раскуролесился, точно скинул с полсотни годков, и захотелось ему петь, гулять и даже в драку потянуло. Кого только в корчме не было, всем подносил, ясно, за отцовский счет. А попробовал отец его урезонить, мол, хватит, папаша, по миру нас пустите. Так дед его же и обозвал. Глупый ты у меня, говорит сын, чтобы я в другой раз такого выродил? Ну, нет. Пришлось потом отцу Тилка продать, чтобы вернуть корчмаю долг. Только и было проку, что на следующий день... Дед протрезвев с больной головы пообещал отцу непременно всё вспомнить, когда возродится Польша. А пока ещё времени не пришло. Они там ещё только воюют. Всё равно без Польши бумаги эти ничего не стоят. От того он и не может припомнить, где их зарыл. Но Польша возродилась, а дед так и не вспомнил. Тогда он обещал, что припомнит, когда настанет пора помирать, потому как в смертный час человеку вспоминается вся его жизнь. Подходит это жизник к постели с большую щи такой книгой и говорит: "Я Каспер Петрушка, видишь? Всё, что ты позабыл и в чём согрешил, здесь есть. Предавил тебя давным-давно телега с житом, ты забыл А тут есть. Мерки обса соседу деревню не отдал, а тут есть. Господу Богу в вербное воскресенье пожалел пару грошей, а тут есть. И бумаги, что ты закопал, тут вон они на первой странице самыми жирными буквами записаны. Во всей книге других таких нет. Но пока эта книга закрыта была, зря и старался вспоминать прочитать тебе отец как пёс 3 дня и 3 ночи не сомкнув глаза подкарауливал дедову смерть а дед всё никак не мог помирить казалось даже опять на ноги встанет раз уже было так он после соборования встал вот те на сказал а я-то думал что помер уже А это мне только сон приснился такой. На третий день отец на минутку vzdремнул, и тут где-то отошёл. Тихонечко точно муха вылетела за окно. Отец, когда проснулся, ещё у него спросил: "Ну как? Написано в этой книге, где вы бумаги зарыли?" Совестно было отцу покойника поминать лихом. Но зато похоронил он деда, никак родители. Гроб из сосновых досок, даже не крашеные, только покрытые олифой. И ксёнца при выносе из хаты не было, он только от костёлы провожал усопшего. А на кладбище всего на всего окропил святой водой гроб, родню бросил ком земли и ушёл. Отец в злобе своей не захотел, чтобы ксёнц несколько слов над дедом сказал и много лет потом на дедову могилу не заглядывал хоть лежали дед с бабкой на одном кладбище и друг от дружки недалеко на бабкину могилу ходил а к деду только мы внуки да и мать и на молебен за упокой дедовой души ни разу не дал приходилось матери давать тайком и дедова имени вслух никогда не назвал Изредко только бывало вздохнёт, что не помешало бы побольше земли иметь, а то чем я буду вас четверых сынов наделять? И продолжал копать, наугад, где примстится, потому что не некому уже было ему сказать: "Нет, не здесь". В овине, закромах, в хлевах, под яслями и под сараем, и у порога хаты а как-то даже вздумал в хате копать, да мать не позволила. А однажды приснилось ему, будто бумаги эти зарыты под собачьей конурой. Так он переставил конуру в другой конец двора, потом опять на новое место и опять. Раз десять, наверное, переставлял и везде копал. Точно у нас было десять собак и у каждой по конуре. А собака была одна. Из этих... Перестановок, она уже и не знала, на кого лаять. И лаяла на всё в безразбору: на людей, лошадей, коров, кур, уток, гусей, даже на царя. Пока наконец однажды ночью не сорвалась с цепи и пропала. Вроде бы люди её видали, взбесившуюся где-то в полях. А отец всё копал. Иной раз найдёт на него. В поле не поедет, пахать Только знай копает. Началась война. Самолеты над самой крышей летали. Люди со скотиной, с перинами убегали в лес. А он точно закоснел в своем упорстве. Все глубже и глубже ямы рыл. И после войны рыл, хотя как будто уже терял надежду, ходит, бродит друг раз по двору, не зная, откуда начать. И вдруг бросит лопату и пойдёт молотить или рубить сечку. И когда уж старый стал и силы начали его оставлять, всё равно: "Нет, нет, а выходил копать". Выроет бывало посреди двора яму по пояс здоровому мужику. "А я её за ним засыпай, иначе на телеге во двор не въедешь". Не позволю во дворе копать. А он идет в сад и там копает. От этого копания у меня ранец засох, И сливовое дерево миробель, Сливы на ней были с коровьей глаз. В урожайный год высыпет, видимо-невидимо, Ветки свисали до земли. Только, гляди, как бы ребятня Все с листьями не оборвала, А для компота не было лучше слив. А когда отец умирал, показал знаком, что хочет мне что-то сказать, и будто уж с того света прохрипел, чтобы я продолжал искать. Ему хоть не удалось, мне беспременно удастся. О, теперь бы уж он знал, где копать. Да поздно, его время прошло. И отца и мать я похоронила бы мгновенно в земле, там они и лежат. дожидаясь, покуда я закончу склеп. Верно, немного от них осталось. Долго ли земле сделать своё дело? Отец может целее, он намного позже матери похороненный. Мать, как Михала привезли, с полгода всего пожила. Вон уже сколько получается лет. А хворать начала вскоре после войны. Не бося не думаю, я про них забыл. Лежат или лежат, и земля их Прибирает потихончику. А я, может, гойкую пью. Эх, шимик-шимик побойся Бога. Скоро от них и косточки не останется. Но я себе обещал, как только закончу склеп, справлю им новые гробы и перенесу, что осталось. Будут лежать рядышком внизу слева. Так я задумал. Справа мы с Михалом, а наверху Анток и Сташек с женами. Все вместе, значит, и ни один не сможет сказать, что я теперь за хозяина, а Проку от меня, как от козла молока. Если б не это, я бы никакой склеп строить не стал, и не израсходовался бы, и так бы не надрывался. Много ли в каменных стенах лучше, чем в земле? Как бабам ни одном шла речь, я б выбрал землю, чтобы холмик был, лопатой выровнен, крест какой никакой поставлен, худо-бедно пролежал бы свои 30 лет отпущенные по закону всякому человеку. Потом пускай кто другой на моём месте полежит. За ним ещё другой, третий, так до конца, пока людям мир не сделается тесь. Зачем после смерти от земли отгораживаться стеной? Земля человека при жизни кормит, значит и вечность свою он должен отдать земле. Ей тоже кое-чего от людей причитается.